Настоящий л у ц и л и который, правда, еще не нашел своего Сенеки. А что касается снимка, так, мелочи. Но вы ведь знаете, что может выйти из-за мелочей. И дистальный прикус. Надо кое-что сделать. Кстати, мальчик уже звонил. Значит ли это, что Шербауму интересно, как обстоит дело с его зубами? Кому это неинтересно? Я имею в виду, заглядывает ли он дальше? Дальше того момента. Ну, вы понимаете. Ваш ученик спросил, не обратиться ли ему к школьному врачу. Какое благоразумие! Я сказал, дело, разумеется, ваше, но и я тоже всегда смогу выкроить для вас время. Он согласился. Мне не хотелось настаивать. А о собаке ни слова? Не то чтобы он упомянул о ней прямо, но он поблагодарил меня за то, что я, так он выразился, утвердил его в его намерении. «Вашего ученика надо было бы еще сильнее поддержать. Нам надо было бы вселять в него мужество, понимаете? Неотступно вселять мужество». Подавая пальто Ирмгард Зайферт и благодаря ее засвиную ножку, он пробует силой в педагогике. «Не переквалифицироваться ли мне в зубного врача? Смешна она, моя ревность. Так ли, и н а ч а ли? Шербаум от меня уходит». Представьте себе, миром управляют зубной врач и штуденрад. и Начинается эра профилактики. Всякое зло предотвращается заранее. Поскольку каждый учит, то каждый учится. Поскольку всем грозит кариес, все объединяются в борьбе с кариесом. Социальное обеспечение и здравоохранение умиротворяют народы. Теперь н и религии, н и идеология, а гигиена и просвещение отвечают на вопрос о смысле жизни – Нет теперь ни задач, с которыми нельзя справиться, ни запаха изо рта. Представьте себе. Наша конференция представителей заседала два дня в Щенебергской префектуре, когда я в перерыве между заседаниями позвонил своему зубному врачу и, подчеркнуто критически, описал ему ход этой церемонии, вступительное слово, приветствие гостям, приветствие гостей, финансовый отчет казначея, шесть тезисов относительно единой школы, вкрапление гессенского говора, Некоторые основные задачи, затем рекомендации по поводу обязательного десятилетнего обучения, реорганизации практики в школе, п е р в о й фазы подготовки учителей и стажеров, а также о б р а щ е н и е к Палате депутатов, когда я, скорее болтая, чем докладывая, разъяснил ему, наконец, всю канитель динамичной школьной политики, я насмешливо процитировал коллегу Эндервитца, чье мнение, в сущности, разделял «Единая школа» — это оптимальный ответ на нынешнюю общественно-политическую ситуацию. Когда я закончил свою оперативную сводку, врач начал мне мстить. Он дал мне подробный отчет о Конгрессе специалистов по челюстной ортопедии в Санкт-Морице, п е р е м е ш и в а я цитаты из вступительного доклада о челюстных аномалиях с описаниями пейзажей и с подробными сведениями о тропинках в лиственных лесах и об альпийских лугах. Густая синева озер произвела на меня сильное впечатление, чудесный уголок земли. Одним словом, у телефона мы были квиты, по проводу каждый говорил свое. То, что мне, собственно, хотелось узнать о Шербаум. Шербаум объявился, потонуло в двухголосой болтовне на узкоспециальные темы. Мы повесили трубки. Пока. Представьте себе, миром управляют зубной врач и штуденрат. Первый слушает второго, второй — первого. Их формула приветствия «надо предотвращать» становится на любом языке приветствием для всех и каждого. Часы приема всегда, как он сказал,